Оказалось, я ошибся. Агент заявил, что арендная плата внесена вперед. Тогда я поехал в Лондон. Зашел в испанское посольство. Но там даже не подозревали о существовании Гарсии. А этот ваш приятель, в доме которого вам представили Гарсию? Мелвилл. Я побывал у него тоже. Оказалось, что он знает еще меньше, чем я. Уверяю вас, что это все, что мне известно, мистер Грегсон. Я не сомневаюсь в этом, мистер Скотт. Ваш рассказ во всем отвечает тем фактам, которые нам удалось установить. Например, вы упомянули о записке, переданной за обедом. Что с ней произошло? Мистер Гарсия скомкал ее и бросил в огонь.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 Написано на четвертушке обыкновенной почтовой бумаги без водяных знаков. Обрезано с двух сторон ножницами. Сложено в три раза и наскоро запечатано красным воском, который сверху прижали каким-то маленьким плоским овальным предметом. Адресовано мистеру Гарсии Вистария Лодж. Наши собственные цвета зеленый и белый. Зеленый открыт, белый скрыт.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 Женщина. Я рад, что вы нашли эту записку, ведь она подтверждает мои слова. Но тем не менее, вы ничего еще не рассказали о несчастье, которое постигло Гарсию и его слуг. Я уже говорил вам, что он убит. Сегодня утром его нашли мертвым на Окшатской дороге в дома. Голова его была раздроблена каким-то тяжелым предметом. Похоже, первый удар был нанесен сзади и оказался смертельным. Но убийца продолжал наносить удары еще некоторое время после того, как Гарсия был мертв. Убийца нападал с большой яростью. Он был ограблен? Нет. Все это ужасно грустно и страшно. А еще хуже, что я замешан в этом деле.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 Около девяти часов я отправился к нему в дом, но не нашел там ни вас, ни прислуги. Я дал телеграмму мистеру Грексону, чтобы он разыскал вас в Лондоне, пока я не закончу осмотр Вистарии Лодж. Затем я приехал в город, встретился с мистером Грэгсоном, и вот мы здесь. Думаю, самое лучшее прямо сейчас поехать в полицейское управление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 Это совершенно точно. Нет, постойте. Но ведь это невозможно, мистер Бейнс. Я готов поклясться, что ровно в час ночи мистер Гарсия говорил со мной в дверях спальни. Я отчетливо слышал его голос. Это странно, но вовсе не так невозможно. Что ж, мистер Холмс, вы уже нашли разгадку? Дело, на первый взгляд, вовсе не так сложно. Хотя в нем есть очень любопытные подробности. Кстати, мистер Байнс, mm -hmm. осматривая дом, вы не нашли ничего примечательного, кроме этой записки? Mm -hmm, пожалуй. Там было кое-что странное. Вы не откажетесь проехать со мной в Вистария Лодж, чтобы я мог показать вам все на месте? Холмс слушал в полуха. Он будто бы знал, что ответит Байнс. Облокотившись об буфет, он быстро заполнял бланк телеграммы. После шести я к вашим услугам, инспектор Миссис Хадсон проводит джентльменов и отправит мальчика на почту Вот с этой телеграммой До свидания, мистер Холмс, доктор Всего доброго, Грексон Ну, Уотсон, что вы обо всем этом думаете? Я отказываюсь понимать что-либо в шутке, сыгранной с мистером Эклсом.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 Если же и новые факты не будут противоречить нашему предположению, то ясно, что гипотеза в данном случае и есть решение задачи. Логично, но в чем же состоит эта гипотеза? Согласитесь, Ватсон, что мысль о розыгрыше в этом случае недопустима. Приключения нашего клиента не случайны. То, что Скотта Экклса заманили в Истарию Лодж напрямую связано с произошедшей трагедией. И в чем же вы видите эту связь? Прежде всего, есть что-то странное в этой непонятной внезапной дружбе между Гарсией и Скотт Эклсон. Начало этой дружбы положил испанец. Он первый явился к Эклсу через день после знакомства. И все время поддерживал с ним отношения, пока, наконец, ему не удалось заполучить нашего клиента к себе в гости. Но для чего ему понадобился Эклс? Это человек довольно обыкновенный, не обладающий свойством очаровывать людей.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 Они ни на минуту не усомнились в его истине. Вы думаете, наш клиент понадобился Гарси для алиби? Именно. Наш мистер Эклс мог бы подтвердить все, что угодно, разумеется, сложись дело иначе. Допустим, все обитатели Вистария Лодж являются соучастниками некого заговора. Дело, задуманное ими, должно было произойти около часа ночи.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 Безупречно своей репутации Скотт Эклс принес бы на суде присягу, что Гарсия в эту ночь все время находился дома. А что вы скажете насчет записки? Как там? Наши собственные цвета – зеленый и белый. Можно подумать, что дело идет в каких-то соревнованиях. Зеленый открыт, белый скрыт. Это явно условный знак. Затем главная лестница, первый коридор, седьмая направо, зеленая байка, Несомненно, речь идет о свидании. Это указание места встречи. Быть может, в дело замешан ревнивый муж. на мероприятие было рискованным. Иначе она бы не написала «Бог в помощь». И литера «Д» со временем может послужить ключом к разгадке. Гарси испанец. Я думаю, что литера «Д» обозначала «Долорес». Очень распространенное женское имя в Испании. Превосходно, Уотсон. Очень хорошо. Увы, совершенно недопустимо. Испанка писала бы испанцу на своем языке. Так что записка составлена англичанкой. Нам остается теперь только спокойно ждать, пока за нами заедет Байнс. Ответ на телеграмму, отправленную Холмсом, пришел раньше, чем вернулся наш суройский инспектор Байнс. Мой друг прочитал ответ и собирался спрятать телеграмму в записную книжку, но в эту минуту встретился с моим вопросительным взглядом. Вам интересно, Уотсон? Смотрите. Я развернул листок бумаги. Ряд имен и адресов. Лорд Харингби, Дингл. Сэр Джордж Фоллиот, Окшот Тауэрс. Мистер Гейнис, Пади Плейс. Мистер Джеймс Бекри Уильямс, Фортон Олдхолл. Мистер Хендерсон, Хай Гейбл. Джошуа Стоун, Невер Уэзлинг. Я ничего не понимаю. Дорогой друг.